Самая публика для Лаврентия. Что в лосьме уже на ходу продолжал выяснять Фандорин? Остановился у сенного сарая, свистнул. Возчики живут. От Архангельска до Ярославля ходят. Народец тертый, да что вы на месте-то стоите? Итак, с ног валюся осерчал урядник сверху высунулась круглая голова в массы и из за уха торчала соломинка быстро уезжаем приказал ему Ираст петрович а что в богомилова недовольно ворча и кряхтя однако и не подумав перечить японец стал спускаться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 и что нужно поднимать земского статистика. Кохановский не захочет отстать. Да и психиатра бросать в Мозилове нельзя. Обидеться. В общем, отправились по домам опрашивать всех. Крыжов агитировал подождать до утра.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 Фандорин едва мог разглядеть сквозь бешено несущиеся белые хлопья круп лошади. Вместо Одинцова, спавшего сзади под тулупом, в миг вырос сугроб. Куда править стало не видно, пришлось остановиться. Из ниоткуда, перекрывая вой ветра, донесся голос —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 У, что же это вы? Эх. Помогайте, у.